Глава седьмая «Закладывать!» — крикнул граф, входя в общую залу гостиницы со всеми гостями и цыганами. «Сашка!» — не цыган, Сашка, а мой. «Скажи смотрителю, что прибью, коли лошади плохо будут. Да чаю давай нам!» Завальшевский, Распоряжайся чаем, а я пойду к Ильину!» «Посмотрю, что он!» — прибавил турбин и, выйдя в коридор, направился в номер Улана. Ильин только что кончил игру и, проиграв все деньги до копейки, вниз лицом лежал на диване из разорванной волосяной материи, один за одним выдергивая волосы, кладя их в рот, перекусывая и выплевывая. Две сальные свечи, из которых одна уже догорела до бумажки, стоя на ломберном заваленном картами столе, слабо боролись, Светом утра, проникавшим в окна. Мыслей в голове Улана никаких не было. Какой-то густой туман и горной страсти застилал все его душевные способности. Даже раскаяния не было. Он попробовал раз подумать о том, что ему теперь делать. Как выехать без копейки денег? Как заплатить пятнадцать тысяч проигранных казенных денег? Что скажет... Полковой командир, что скажет его мать, что скажут товарищи, и на него нашел такой страх и такое отвращение к самому себе, что он, желая забыться чем-нибудь, встал, стал ходить по комнате, стараясь ступать только на щели половиц, и снова начал припоминать себе все мельчайшие обстоятельства происходившей игры». Он живо воображал, что уже отыгрывается и снимает девятку, кладет короля пик на две тысячи рублей, направо ложится дама, налево туз, направо король бубен, и все пропало. А ежели бы направо шестерка, а налево король бубен, тогда совсем бы отыгрался, поставил бы еще все на пе и выиграл бы тысяч пятнадцать чистых. Купил бы себе тогда и находца. У полкового командира. Еще пару лошадей. Фаэтон купил бы. ну что же еще потом? Да ну и славная, славная бы штука была. Он опять лег на диван и стал грызть волосы. «Зачем это поют песни в седьмом номере?» — подумал он. «Это верно у Турбина веселяться. Пойти нечто туда, да выпить хорошенько». В это время вошел граф. «Ну что, продулся, брат, а?» — крикнул он. «Притворюсь, что сплю», — подумал Элиин. «А то надо с ним говорить, а мне уж спать хочется». Однако Турбин подошел к нему и погладил его по голове. «Ну что, дружок любезный, продулся?» «Проигрался?» «Говори...» Ильин не отвечал. Граф дернул его за руку. «Проиграл». «Ну что тебе?» — пробормотал Ильин сонным, равнодушно недовольным голосом, не переменяя положение. «Все?» «Ну да, что ж за беда все? Тебе что?» «Послушай, говори правду как товарищу», — сказал граф, под влиянием выпитого вина, расположенной к нежности, продолжая гладить его по волосам. «Право, я тебя полюбил. Говори правду». «Ежели проиграл казенное, я тебя выручу. А то поздно будет. Казенные деньги были?» Ильин вскочил с дивана. «Уж если ты хочешь, чтобы я говорил, так не говори со мной от того, что...» «И, пожалуйста, не говори со мной пулю в лоб. Вот что мне осталось одно!» Проговорил он с истинным отчаянием, упав головой на руки и заливаясь слезами, несмотря на то... что за минуту перед этим преспокойно думал об иноходцах. «Эх ты, красная девушка! Ну, с кем этого не бывало? Не беда! Еще авось поправим!» «Подожди-ка меня тут!» — граф вышел из комнаты. «Где стоит Лухнов, помещик?» — спросил он у коридорного. Коридорный вызвался проводить графа. Граф, несмотря на замечание лакея, что барин сейчас только пожаловали и раздеваться изволят, вошел в комнату. Лухнов в халате сидел перед столом, считая несколько кип-ассигнаций, лежавших перед ним. На столе стояла бутылка рейвейна, которую он очень любил. С выигрыша он позволил себе это удовольствие. Лухнов, холодно строго через очки, как бы не узнавая, поглядел на графа. «Вы, кажется, меня не узнаете?» — сказал граф, решительными шагами подходя к столу. Лухнов узнал графа и спросил, что вам угодно. «Мне хочется поиграть с вами», — сказал Турбин, садясь на диван. «Теперь?» «Да». «В другой раз с моим удовольствием, граф. А теперь я устал и соснуть собираюсь. Не угодно ли венца? Доброе венцо. А я теперь хочу поиграть немножко». — Не располагаю нынче больше играть. Может, кто из господ станет, а я не буду, граф. Вы уж, пожалуйста, меня извините. — Так не будете. Лухнов сделал плечами жест, выражающий сожаление о невозможности исполнить желание графа. — Ни за что не будете. — Опять тот же жест. — А я вас очень прошу. — Что ж, будете играть? — Молчание. — Будете играть? — Второй раз спросил граф. «Смотрите!» Тоже молчание и быстрый взгляд сверх очков на начинавшее хмурится лицо графа. «Будете играть?» — громким голосом крикнул граф, стукнув рукой по столу так, что бутылка рейнвейна упала и разлилась. «Ведь вы не чисто играли. Будете играть?» — третий раз спрашиваю. Я сказал, что нет. «Это правостранно, граф, и вовсе неприлично прийти с ножом к горлу к человеку», — заметил Лухнов, не поднимая глаз. Последовало непродолжительное молчание, во время которого лицо графа бледнело больше и больше. Вдруг страшный удар в голову ошеломил Лухнова. Он упал на диван, стараясь захватить деньги, и закричал таким пронзительно отчаянным голосом, которого никак нельзя было ожидать от его всегда спокойной и всегда представительной фигуры. Турбин собрал лежащие на столе остальные деньги, оттолкнул слугу, который обижал было на помощь барину, и скорыми шагами вышел из комнаты. — Ежели вы хотите удовлетворения, то я к вашим услугам. В своем номере еще пробуду полчаса, — прибавил граф, вернувшись к двери Лухнова. Мошенник, грабитель, послышалось оттуда, под уголовный подведу. Ильин, все так же, не обратив никакого внимания на обещание графа выручить его, лежал у себя в номере на диванчике, и слезы отчаяния давили его. Сознание действительности, которое сквозь странную путаницу чувств, мыслей и воспоминаний, наполнявших его душу, вызывало. Ласка участия графа не покидала его. Богатая надеждами молодость, честь, общественное уважение, мечты любви и дружбы — все было навеки потеряно. Источник слез начинал высыхать, слишком спокойное чувство безнадежности овладевало им больше и больше, и мысль о самоубийстве — уже не возбуждая отвращения и ужаса, чаще и чаще останавливало его внимание. В это время послышались твердые шаги графа. На лице Турбина еще были видны следы гнева, руки его несколько дрожали, но в глазах сияла добрая веселость и самодовольство. «На! Отыграл!» — сказал он, бросая на стол несколько кипосигнаций. «Сочти, все ли?» Да приходи скорей в общую залу. Я сейчас еду, прибавил он, как будто не замечая страшного волнения радости и благодарности, выразившегося на лице Улана и, насвистывая какую-то цыганскую песню, Вышел из комнаты. Глава восьмая Сашка, перетянувшись кушаком, доложил, что лошади готовы, но. Требовал, чтобы сходить прежде взять графскую шинель, которая будто бы триста рублей с воротником стоит, и отдать поганую синюю шубу тому мерзавцу, который ее переменил на шинель у предводителя. Но Турбин сказал, что искать шинель не нужно, и пошел в свой номер переодеваться. Кавалерист беспрестанно икал, сидя молча подле своей цыганки. Исправник потребовал водки, приглашал всех господ ехать сейчас к нему завтракать, обещая, что его жена сама непременно пойдет плясать с цыганками. Красивый молодой человек глубокомысленно растолковывал Илюшке, что на фортепианах души больше, а на гитаре бемоли нельзя брать. Чиновник грустно пил чай в уголку и, казалось, при дневном свете стыдился своего разврата. Цыгане спорили между собой по-цыгански и настаивали на том, чтоб повеличать еще господ, чему Стеша противилась, говоря, что барарай, по-цыганский граф или князь, или, точнее, большой барин, прогневается. Вообще, уже догорала во всех последняя искра разгула. Но на прощание еще песню и марш по домам, — сказал граф, Свежий, веселый, красивый более чем когда-нибудь, входя в залу в дорожном платье. Цыгане снова расположились кружком и только было собрались запеть, как вошел с пачкой сигнаций в руке, и отозвал в сторону графа. — У меня всего было пятнадцать тысяч казенных, а ты мне дал шестнадцать тысяч триста, — сказал он, — эти твои стало быть. «Хорошее дело, давай!» Ильин отдал деньги, робко глядя на графа. Открыл было рот, желая сказать что-то, но только покраснел так, что даже слезы выступили на глазах. Потом схватил руку графа и начал сжать ее. «Убирайся, Илюшка! Слушай меня! На вот тебе деньги, только провожать меня с песнями до заставы!» И он бросил ему на гитару триста рублей, которые принес Илин. Но кавалеристу граф так и забыл отдать сто рублей, которые занял у него вчера. Уже было 10 часов утра. Солнышко поднялось выше крыш, народ сновал по улицам, купцы давно отворили лавки, дворяне и чиновники ездили по улицам, барыни ходили по гостинному двору, когда. Ватага, цыган, исправник, кавалерист, красивый молодой человек Илин и граф в синей медвежьей шубе вышли на крыльцо гостиницы. Был солнечный день и оттепель. Три имские тройки с коротко подвязанными хвостами, шлепая ногами по жидкой грязи, подъехали к крыльцу, и вся веселая компания начала рассаживаться. Граф, Илин... Стяжка Илюша и Сашка Деньфик сели в первые сани. Блюхер выходил из себя и, махая хвостом, лаял на коренную. В другие сани уселись другие господа, тоже с цыганками и цыганями. От самой гостиницы сани выровнялись, и цыгане затянули хоровую песню. Тройки с песнями в колокольчиками, сбивая на самые тротуары всех встречавшихся проезжающих, проехали весь город до заставы. Немало дивились купцы и прохожие, незнакомые и особенно знакомые, видя благородных дворян, едущих среди белого дня по улицам с песнями, цыганками и пьяными цыганями. Когда выехали за заставу, тройки остановились, и все стали прощаться с графом. Элин, выпивший довольно много на прощание и все время правивший сам лошадьми, вдруг сделался печален, стал уговаривать графа остаться еще на денек, но, когда убедился, что это было невозможно, совершенно неожиданно со слезами бросился целовать своего нового друга и обещал, что, как приедет, будет просить о переводе в гусары в тот самый полк, В котором служил турбин. Граф был особенно весел. Кавалериста, который утром уже окончательно говорил ему ты толкнул в сугроб. Исправника травил блюхером, стежку подхватил на руки и хотел увести с собой в Москву. И, наконец, вскочил в сани, усадил рядом с собой блюхера, который все хотел стоять на середине. Сашка. попросив еще раз кавалериста отобрать-таки у них графскую шинель и прислать ее, тоже вскочил на козлы. Граф крикнул «Пошел!», сняв фуражку, замахал ею над головой и по-емски засвистал на лошадей. Тройки разъехались. Далеко впереди виднелась однообразная снежная равнина, по которой извивалась желтовато-грязная полоса дороги. Яркое солнце, играя, блестела наталом, прозрачной корой, обледеневшем снегу, и приятно пригревала лицо и спину. От потных лошадей валил пар, колокольчик побрякивал. Какой-то мужичок с возом на раскатывающихся санишках Подергивая веревочными вожжами, торопливо сторонился, бегом шлепая промокнувшими лаптишками по оттаившей дороге. Толстая красная крестьянская баба с ребенком за овчиной пазухой сидела на другом вазу, погоняя концами вождей белую шелохвостую кличонку. К графу вдруг вспомнилась Анна Федоровна. «Назад!» — крикнул он. Ямщик не понял вдруг. «Поворачивай назад! Пошел в город! Живо!» Тройка опять проехала заставу и бойко подкатила к дощатому крыльцу дома госпожи Зайцевой. Граф быстро вбежал на лестницу, прошел переднюю гостиную и, застав довушку еще спящую, взял ее на руки, приподнял с постели... поцеловал в заспанные глазки и живо выбежал назад. Анна Федоровна с просонков только облизывалась и спрашивала, что случилось. Граф вскочил в сане, крикнул на имщика и, уже не останавливаясь, и даже не вспоминая ни о Лухнове, ни о Вдовушке, ни о Стежке, а только думая о том, что его ожидало в Москве, выехал навсегда. из города к